Седьмое. Однако прогноз Яниколопова не оказался пророческим. Заболевших в городе более не было. в о х о п у л о в все-таки заставил м ы ш е т с к о г о при встрече ополоснуть руки в растворе уксуса и обкурил его серной бумажкой. Методы против холеры он признавал лишь старомодные. Что-то хитрое было написано сегодня на бульдожье морде губернатора, отчего Сергей Яковлевич заранее насторожился. и не ошибся в этом. в о х о п у л о в немного пронюхал о замыслах своего помощника и сразу же заявил с большим неудовольствием. «Ну, князь, не ожидал я, не ожидал от вас». «О чем вы, Симон Гераклович?» «Ну как же, стоило мне отвернуться, как вы уже стул из-под меня выдергиваете». «Не совсем понимаю вас», — хитрил Мышецкий. в о х о п у л о в подмигнул ему и шепотком м в «А на с в я щ е в а т о поле зачем вы ездили?» Сергей я к о в л и ч решил врать наобум, а вось этот попугай, как называл он в душе в л о х о п о л о в а ни черта не знает. «Да и откуда знать-то?» о с в е щ е в а п о л е заявил он авторитетно, — кажется мне вполне удобным для разбивки пригородного бульвара. Согласитесь, что наш Уренск не богат зеленью, Вы скоро п о к и н ь т е губернию, и вечным памятником вашего губернаторства пусть останется уютный зеленый уголок. в л о х о п у л о в тоже был не дурак, не поверил. «А я слышал, батенька вы мой, что там бараки покрасили, колодец вырыли. Санаторий для самоходов строить? Вот мы сейчас спросим у ч и к а л и н и так ли это?» Бруно Иванович мямлил в ответ что-то невразумительное, с о б а ч ь и п р е д н а косясь на Мышецкого. «Баржи, пекарни, ледоход, Казань». И закончил патетическим возгласом. «Мы люди свои, но что скажет Европа?» Влохопулов не терпел подобных сравнений. «Я тебе здесь и Европа, и Азия, и Австралия. Мне плевать на твою Европу, лишь бы в Петербурге были мною довольны, слышишь?» и тебе ясно предписано мною — ограничить переселяющихся мужиков территории вокзала и пристани. Мышецкий понял — кошку бьют, а ему намек дают. Однако на этот раз он не выдержал и вступился за полицмейстера. — Симон Гераклович, но переселенцы-то ведь не каторжные. — Не каторжные, — согласился в о л х о п о в «А вы хотите, чтобы Уренск был для них вроде пересыльной тюрьмы, откуда гнать их дальше по этапу?» «Уренск и есть этап», — не сдавался губернатор. «В таком случае я тоже спрашиваю вас, как и Бруно Иванович, что скажет Европа?» ч и к а л и н и глуповато вклеил. «Все бы ничего, да в Европе, не в пример, нам свободно рассуждают о наших порядках». На лице будущего сенатора о т р а з и л о с ь р а з д у м ь е х о р о ш о разрешил он, — «можете впустить, бродяг». «До каких пределов?» — оживился ч и к а л е н и «В пределах кабака и церкви. Извольте уточнить ваше превосходительство». «Кабака и церкви», — повторил Влохополов, — «тех, что возле вокзала». Заметил усмешку на лице Мышецкого и немного расширил свою щедрость. ь н о и свящего п о л е пусть пасутся. А б у л ь в а р ч и к о в ы князь уже без меня разобьете. Я легкой славы не ищу». На этом они и покончили. Теперь Сергей Яковлевич каждый день справлялся о состоянии реки. Зима в этом году была суровой, морозы покрыли реку непробиваемым льдом, в которой вмёрзли намертво баржи и пароходы. А ведь могло случиться и так, что эшелоны с переселенцами прибудут ранее вскрытие реки. Что тогда?» м ы ш е с к и й о т м а х и в л с я «Не будем думать», — говорил он себе, — «Казань не посмеет открыть дорогу, пока у меня не пройдёт лёд». Однако настроение Сергея Яковлевича было подавленное, что заметила даже Алиса. «Мой друг, — напомнила она, — я не так представлял а себе нашу жизнь в этом высоком положении. Чего ты ждешь? Пора уже, давно пора устроить бал в дворянском собрании!» Он посмотрел на нее, как на чудо. «Опомнись, — сказал, — о чем ты? Я тоже представлял все иначе. Да что же делать? Видишь, солнце уже пригревает, а мальчишки еще катаются на коньках, вот и разберись». Сергей я к и ч приучил себя спать при открытом окне и по утрам его будил крикливый голос торговки. «Се дни я й ц т о на базаре опять кусаются, слыхано л ь дело? Десятка в гривенек, чтобы им сдохнуть кровососом. Видать, приходит нам в с е м час смертный!» «Откуда ты из подвала?» — отзывался холодный сапожник. «О подметке?» — спрашивал он. «Бывал, ч а кожаная, в полторы гривны шла, а ночь и не хошь, а задумаешься, — к у д ы это движется, мать Россия? Туда ты ее в корень!» В один из этих дней Казань передала по телеграфу, что первые 16 тысяч переселенцев уже грузятся по вагонам. Сергей я к о л е ч в панике отвечал, чтобы эшелоны не отправляли, в Уренске ничего не готово к их встрече, комитетские чиновники еще не прибыли, на реке лед. Ему стало тошно, как никогда еще не было в жизни. Был уже второй час ночи, а он не уходил с телеграфа. Казалось, что все еще можно поправить. Но под утро Казань ответила. «Не можем задерживать ТЧК. Скопление в о к з а л е ТЧК. Ожидаем прибытия новой партии ТЧК. Свяжитесь пароходством ТЧК». Зябко содрогаясь от усталости, поехал на пристань. Баржи стояли в лужах воды, под которой синел твердый лед. Борта старых посудин щербатились драной, обтерханной щепой. Предназначенные для перевоза арестантских партий, они разделялись на два отсека. Один в решетках для простых, другой затянутой сеткой для благородных преступников. Два сонных водолива откачивали воду из трюмов. Сергей я к о в и ч показал в сторону каравана новеньких свежепокрашенных барж, что стояли на приколе. «Тоже для переселенцев?» — спросил он. «Нет», — ответили водоливы. «Это баржи для господина Иконникова. Они чайные». «Но пойдут-то они вверх пустые?» «Ведомо. Он бережет их. Чай, товар нежный». Сергей я к о в л и ч Решил крепко запомнить это и вернулся в присутствие. Сел за стол, отупело смотрел в окно. С крыши свешивались громадные сосульки, сочащиеся талой водицей. Вскоре стали собираться чиновники, удивленные ранним приходом вице-губернатора на службу. Огурцов разложил перед ним первые дела для подписи. — Накажите в палату, — велел Мышецкий, — чтобы открыли переселенческую кассу. «Скоро прибудет первая партия». «Каковы будут ваше сиятельство еще распоряжения?» В голове тяжелой после бессонной ночи не было ни одной мысли. «Пожалуйста», — показал за окно Сергей Яковлевич, «пошлите дворника на крышу, пусть отобьет сосульки, а то еще свалится на прохожего». Потом в кабинете появился тюремный смотритель Шестаков, которого Сергей Яковлевич встретил благожелательно — Ему чем-то нравился этот честный служака с медалью за о шибку. у н о как дела в вашей Бастилии? Много прибежало народу под сень правосудия». «Я уж и не считаю», — отозвался смотритель. «А вот из Оренбурга скоро пригонят партию уголовных, которых сразу же следует отправить далее по этапу». Мышецкий вытянул губы и тонко свистнул. «Где же взять баржи? Казань вот-вот грозится начать разгрузку вокзала от переселенцев». «И все-таки, ваше сиятельство, — напомнил ш е с т а к о в партию из Оренбурга надо бы отправить в первую очередь. Но арестанту, — здраво рассудил Мышецкий, — безразлично, где сидеть, в Уренске или в Сибири. А переселенцу надо прибыть еще на место, запахать землю и успеть засеять ее, чтобы не подохнуть к осени». «Вы же сами понимаете, милейший капитан». «Да, господи!» — отчаялся с м о т р и т е н е волк же я лесной, все понимаю, ваше сиятельство. Но вы меня тоже поймите. о с т р о ж и ш к а маленький, всех сволочей не впихнешь в него. Да и частокол, помните, я вам показывал? Какой частокол? Пальцем ткни, и он завалится. А сыр давить будут. Потом в 10 лет обратно не переловишь». о с л ы ш а л о с ь громыхание железа на крыше, дворник уже начал отколачивать сосульки. Хрустальные осколки сверкали на солнце, за окном звенело, сочно и радостно. — Так и быть, капитан! — не удержался м ы ш е т с к и й от зевка. — Идите, я подумаю. Впрочем, тогда уже было ясно, что думать он не будет, — В разрешении некоторых вопросов он стал полагаться отныне на волю Божью, чего раньше не делал. Если бы Сергея я к о в л е в и ч спросили, каковы у него планы относительно переселенцев, он не смог бы ответить вразумительно. Пожалуй, у него вообще не было никаких планов, лишь смутное желание помочь обездоленным людям с тронутым нищетой с насиженных гнезд. Он позвонил в колокольчик и спросил Огурцова, Что с султаном Самсарбаем? Вернулись г а н ц ы из степи или нет? Пока нет. Султан любит петлять, как заяц. Его стоянок и не упомнишь. А нет ли карты его кочевий? Откуда, ваше сеятельство? Испокон веку заведено было. п о р ы щ т по степи, найдут султана, и ладно. Хорошо, Огурцов, заберите эти бумаги, я подписал их. Он снова остался один, раздумывал. Да, пока что все надежды он возлагал на Кобзева, и слова Ивана Степановича об освоении пустошей в о р е н с к о й губернии крепко засели в его голове. Вот именно эта чужая мысль, случайно высказанная, и лелеялась сейчас в душе вице-губернатора, частенько подогреваемая мечтами о русском степном Эльдорадо. Кобзев, предостерегая князя от Маниловщины, не уставал повторять при каждом свидании. «Если вы, Сергей Яковлевич, не либеральничаете, — говорил он, — а действительно решили прийти на помощь мужику-переселенцу, то вы поступите именно так». Мышецкий не однажды начинал сомневаться. «Но согласится ли еще мужик осесть на этой земле? Ведь русский человек у п р я м Вбили ему в башку х о д а к и о золотой Сибири, и теперь он будет умирать на уренском черноземе и все равно его не заметит. «Мужик упрям, это верно, но не дурак», — возражал ему Кобзев. «Вы только предъявите ему на дело, и он сумеет охватить разумом его ценность». еще раз повторяю вам, Сергей я к о в и ч что иного выхода в этом вопросе нет. Снова громохнула крыша над головой. И вдруг в ч ё т к о м квадрате окна метнулась тень. Тень ч е л о в е к Она так и запечатлелась в памяти. Ноги и руки в разброс, потом переворот тела по часовой стрелке, и снова чистый квадрат окна, в котором ослепительно сияет солнце. «Что это? Не может быть!» Он прислушался. Ни крика, ни стона, только слабый шлепок донёсся в тишину кабинет. м у ш е ц к и й был взволнован, но, боясь вида крови и страдания, на улицу не спустился. Только справился в канцелярии о дворнике. Молод ли, женат ли и сколько детей. — Головой, ваше сельство! — доложил Огурцов. — Прям так черепушка и... — Не надо! — велел Мышецкий. — Не надо подробностей! Потом он долго сидел в одиночестве, закрыв лицо ладонями. В таком состоянии его застал ч е к о л и н и Ну? — встряхнулся князь. — Что в банке? Бруно Иванович доверительно приник к уху Мушецкого. — Думаю, — сообщил, — что к концу недели выйдут в подпол. — Брать будете их живыми, надеюсь? — Желательно, ваше с е т е с т в о «Трех городовых я уже принарядил в вицмундиры, и они вооруженные дежурят в банке на всякий случай». «Только, эх!» — напрасно Арестит Карпович спорил, не обирал овцет. «Вы так уверены, б р о н а Иванович?» В конце дня явился Борисяк, очень взволнованный, и рассказал, что два молодых гуртовщика, посаженных в карантин с признаками холеры, среди бела дня бежали из барака. Фельдшер догнать их не сумел, и они скрылись на окраинах города. «Сообщите в полицию», — велел Мышецкий. «Уже сообщили». Выяснилось, что два парня, бежав из барака, решили укрыться в одном из притонов Петуховской слободки. Но старая ведьма Бандерша, хранительница притона, встретила их с топором в руках. «Прочь, заразы!» Делать было нечего, и беглецы, боясь возвращаться в город, ушли в ночную степь. Там и нашли их через несколько дней киргизы, мертвыми, лежавшими возле погасшего костерка. Было ясно, что эпидемия уже таится под т р у щ о б а м губернии, незаметные очишки ее, скрытые до времени завалом отбросов, скоро могут распуститься под солнцем в чудовищные цветы. Далее события следовали стремительно. Еще накануне полковник Сущев Ракуса из-под тишка доложил — в л о х о п о л о в боясь холеры, готовится бежать из города, и я, Сергей я к о в и ч счел долгом предупредить вас, будьте начеку». Губернатор действительно вызвал Мышецкого к себе и поставил в известность, что по случаю болезни сдает свою должность до выздоровления вице-губернатору. «Привыкайте, — сказал Симон Гераклович, — все равно я скоро оставлю вас здесь хозяином». и в тот же день Сергей Яковлевич заступил на его пост. Казань телеграфировала, что в субботу двинутся в путь еще два эшелона с восемью тысячами переселенцев, среди которых имеется немало больных, особенно детей. Непроверенные признаки — корь, дифтерит, дизентерия. Мышицкий был потрясен, но сдержался. «Река вскрылась?» — спросил только. — Нет, лед еще крепок. — Очень хорошо, — ответил князь машинально. — Да воздастся мне, — вдруг вспомнилось ему. Нервно закрестился он на купола церквей, наполненные звоном и вороньем граем. Еще ничего не было решено. Служба начиналась. — Господи, — молился вице-губернатор, — помоги мне с хлебом, помоги мне, Господи! Россия бродила, закваска мятежа распирала ее изнутри, ломая ржавые обручи законов, властных окриков и решений Сената. Знаменитая «тащи и не пущай», долетавшая до Уренска, уже не сдерживала России. От нарвских закоулков Петербурга растекалась по России в пику гимну озорная песня рабочих «Боже, царя, возьми, нам он не нужен, в лоб он контужен». я п о н ц а м и Ветер войны срывал с фасада империи фальшивые вывески. Благолепие царя-батюшки теперь выглядывало из окошка Мон-Плезира как явная историческая нелепость. «Война», — писал в это время Ленин, «показывает всем агонию старой России, р о с с и е остающейся в крепостной зависимости у полицейского правительства». На гноящей развале самодержавия сворачивал свою карьеру Серёжка Зубатов. 100 рублей из своей кассы он платил Гапону, об этом никто не знал, а другие 100 рубликов п о п у платила охранка, тоже по секрету. С чёрного хода в кабинеты министров входил дремучий провокатор Евна а з е в со свежей гвоздичкой в петлице безупречного фрака. Россию трясло в военных теплушках, она тяжко бредила в рабочих бараках. Был великий канун. Что-то должно было хрустнуть в самодержавии. Но когда? Дышалось в этом 1904 году учащенно. Совсем не так, как в другие времена. Скоро, скоро.